15 ноября. Четверг. В городе, на стадионе, где раньше талибы проводили публичные казни, тренируются футболисты. Начали расчищать взлетную полосу Кабульского аэропорта. В окрестностях Кабула взрывают неразорвавшиеся бомбы. В субботу, может быть, снова откроется закрытый талибами французский лицей. Наша съемочная группа должна ехать дальше, в сторону Кандагара, но уже без меня. Днем я пытаюсь дозвониться до Душанбе и узнать, не летают ли теперь оттуда вертолеты в Паншерское ущелье и вообще, как можно из Кабула вернуться в Таджикистан. Но пока никакого воздушного сообщения нет. Надо пытаться улететь на север, к таджикской границе, а оттуда обычным путем через переправу по реке Пянч и на машине в Душанбе. Вечером едем с оператором снимать сюжет про какое-нибудь министерство. В Париже заказали сюжет, который бы показал... В спешке ли талибы оставили город, все побросав в официальных учреждениях или спокойно ушли? Как сейчас выглядят министерства? Появились ли там новые хозяева и что делает народ накануне священного месяца Рамадана? Мы подъезжаем к министерству внутренних дел. На улице уже темнеет. Перед въездом на территорию министерства за столом сидит довольно добродушная охрана. Они смотрят на наши журналистские документы и быстро пропускают. На территории чисто, ничего не валяется, никаких бумажек. Перед входом в само здание министерства Дени и переводчика даже обыскивают. Я поднимаю руки, думаю, что меня тоже обыщут. Охранник в военной форме делает шаг ко мне, но потом отступает, не решаясь дотронуться до женщины, и пропускает нас внутрь. Дени смеется что я вполне могла бы быть террористкой и пронести взрывное устройство в аккумуляторных батареях для камеры. Мы поднимаемся по лестнице на второй этаж. Здание похоже на помещение провинциальной администрации. Нас обещают провести к министру Катуни. Сначала мы ждем аудиенции в кабинете какого-то начальника. У него мебель обита красным дерматином, на столе папки из серого картона, компьютеров и пишущих машинок нет. Наконец дни одному разрешают пройти к министру. Минут через 15 он возвращается. Министр обещал выдать Бен Ладена, но он предпочел бы выдать его ООН. Американцам он не доверяет, предпочитает европейские силы. Такая доступность высших чиновников бывает только в первые дни, когда не прошла еще эйфория от победы. Во дворе министерства мы встречаем какого-то дедулю в военной форме, который когда-то учился в школе милиции в Москве, а потом в Ташкенте. Но, наверное, это было так давно, что я с трудом поняла про милицию, а все остальное не разобрала. Когда мы выезжаем из Министерства внутренних дел, охранники даже предлагают нам попить с ними чаю. Но мы торопимся, надо снять еще и про жизнь обычных людей в Кабуле. Едем в ресторан в центре города. Там на улице жарят шашлыки, играет музыка, за пластиковыми столами сидят люди. Женщин, разумеется, нет». На столах зелень, довольно аппетитный рис с морковкой. Мне сразу есть захотелось. В гостинице «Интерконтиненталь» еда очень однообразная. Нас ведут наверх, на кухню. В полумраке в огромном чане тушится рис с изюмом и морковью. Его гигантским половником выкладывают на тарелки и добавляют большую кость с мясом. Тут же в темноте разливают чай. Все какое-то грязное, но кажется очень вкусным. Правда, после посещения кухни я бы, наверное, не стала здесь есть. Несмотря на поздний час и темноту, все лавочки открыты. Рядом с рестораном торгуют в одной лавке сладостями, а в другой — фальшивыми французскими духами и туалетной водой. А между ними стоит машина по производству мягкого итальянского мороженого. Чего только не встретишь в этом городе. Военных мало, а если они есть на улицах, то вполне добродушные. Возвращаемся в гостиницу. Все наши вещи оттуда уже вывезли в дом, который сняли наши коллеги. Нельзя же все время жить в конференц-холле. Пока монтировали сюжет, я прилегла в свой спальный мешок и заснула. Меня разбудили в двенадцать ночи. Мы уезжаем из гостиницы. Стали упаковывать последние вещи, грузим их в машину. Мы уже все заплатили, на всех счетах расписались. Вдруг прибегает кто-то из администрации, требует еще 200 долларов за одну ночь — раз мы так поздно выезжаем из гостиницы. Нет уже никаких сил спорить с этими людьми из-за денег. Готье просто говорит, что не будет платить, что такие цены существуют в отелях в Лондоне и Берлине с совсем другим сервисом. Приезжаем в дом. Это запущенная двухэтажная вилла в центре города, которую раньше сдавали какой-то международной организации. Пустые комнаты или с минимум мебели, кровати и шкафы. Везде кафельные полы, грязные занавески. На каждом этаже есть ванная и туалет, тоже грязные, внизу кухня. Горячей воды, конечно, нет, но есть холодная и есть свет. Все комнаты внизу уже заняты. Я поднимаюсь на второй этаж. Там, наверное, были детские комнаты, валяются игрушки и кровати совсем короткие. Но на этих деревянных кроватях нет матрасов. Я снова стелю свой спальный мешок, никуда мне от него не деться. Но зато у меня целая комната, для меня одной. 16 ноября, пятница. Утром в доме нет ни света, ни газа. Приходят какие-то люди, хозяева или их доверенные лица. Они обещают все наладить и даже прислать повара, ведь нас 10 человек. Но мне надо попытаться сегодня уехать. Приезжаю в МИД, чтобы узнать, есть ли возможность вернуться в Таджикистан или на границу с Таджикистаном. Здание МИДа просто шикарное — Вокруг него сад с розами, стоит черный Мерседес. Пост министра временно занимает доктор Абдула Абдула, министр иностранных дел Северного Альянса. Но его пока нет, нас принимает его помощник. Он задает вопросы про погибших французских журналистов. Говорит по-английски. «Мой французский здесь никому не нужен. Ни разу, ни в какой ситуации этот язык в разговоре с местными жителями не понадобился». А вот без английского пропадешь. В приёмной шикарные кресла. На стене висит карта Афганистана. Помощник вежливо объясняет, что ему ничего не известно о вертолетах в Панжерском ущелье, что новая администрация только-только начинает свою работу и пока не контролирует всю территорию. Но он обещает дать мне бумагу, где будет просьба министерства оказать мне содействие в возвращении в Душанбе. Мы спускаемся на первый этаж, там какой-то клерк пишет бумагу от руки на бланке министерства, хотя у него на столе стоит пишущая машинка «Олимпик». Возвращаюсь в наш новый дом, быстро собираю рюкзак и не могу сдержать слез. Прощаюсь со всеми и еду с нашим шофером в полную неизвестность. Он должен довести меня до вертолетной площадки, а сколько мне придется ждать вертолета, никто не знает. Последний раз смотрю на Кабул. На бесконечной лавочке и магазинчике. На перекрестках гудят машины. Сегодня их особенно много. Все едут из города к родственникам в деревню. На выезде из города вдоль дороги попадаются сгоревшие танки, перевернутые машины. Мы едем по той же дороге, по которой ночью несколько дней назад въезжали в Кабул. Лежащий посреди дороги контейнер создаёт огромную пробку. Машины пытаются его объехать, буксуют в песке. В каждой машине полно людей, на крыше тюки, коробки, просто великое переселение народов. Ту пустынную дорогу, по которой мы ехали ночью, не узнать. Проезжаем старую советскую военную базу с абсолютно ржавыми танками. До джабаль Ус-Сараджа дорога вполне приличная, почти везде асфальт. В городе мы останавливаемся, конечно же, на ремонтной станции, у этой Тойоты тоже что-то сломалось. Но нам все быстро починили. По дороге шофер рассказал мне на смеси английского и жестов, что он работал шофером у советских офицеров и выдал весь свой словарный запас на русском. Кроме «хорошая девочка», все остальные слова и фразы были матерные. Двадцать лет прошло, а не забыл. После джабаль -Ус Сараджа ущелье становится уже, и дорога все хуже и хуже, сплошные камни. Деревушки, лагеря беженцев. Беженцы строят или ремонтируют дорогу, даже дети. Маленькая девочка огромной лопатой заделывает ямы. Очень много разрушенных деревень. В прошлом году здесь шли бои, талибы теснили войска Северного Альянса и повсюду разбитая ржавеющая техника. Но горы потрясающе красивы. Мы едем уже пять часов. Солнце начинает садиться, и его лучи опускаются на придорожные лавочки, наборы до стариков-торговцев. Попадаются надписи на английском языке. То госпиталь для жертв войны, то школа для девочек. Наконец мы доезжаем до Ширикана, где расположен горный аэропорт. Там стоит одинокий вертолет, но нет ни одного человека, кроме охраны. Я показываю выданное МИДом письмо. Мне говорят, приходить завтра к восьми утра. Я и сама понимаю, что сегодня уже никаких вертолетов не будет. Через час станет темно. Шофёр везёт меня в гестхаус в километрах в трех от аэропорта. По дороге он успевает врезаться в грузовик, за которым мы ехали, на очень близком расстоянии. Когда грузовик внезапно дал задний ход, мы и столкнулись. Новенькая «Тойота» сразу потеряла товарный вид. Начался крик, ругань, выяснение, кто прав, кто виноват. Вдоволь накричавшись, все разъехались, а я оказалась перед забором дома, где можно будет переночевать. Мне показывают мою комнату — Две кровати с одеялами, но без постельного белья. Есть печка с горячей водой и деревенский туалет. Дом охраняют двое ребят и какой-то старик. Но, несмотря на охрану, женщине, да к тому же одной, здесь неуютно. Без стука входит какой-то парень с огромным шрамом на лице. Спрашивает по-английски, чем может помочь. Сразу пугает меня, что вертолета завтра может и не быть, и послезавтра тоже» что надо позаботиться о машине до аэропорта. Здесь совсем близко, но надо будет заплатить 50 долларов шоферу, так как все машины частные. Я спрашиваю, где можно найти машину завтра рано утром. Он обещает мне помочь ей прийти завтра. Дом — это для гостей афганского МИДа. Пока работает генератор, есть свет, и я пытаюсь немного почитать, но не получается. Почему-то волнуюсь, все время думаю, как все сложится завтра. Пришел старик, принес мне яичницу и банку попсиколы, а ведь я целый день ничего не ела. Часов девять вечера старик опять пришел, что-то говорит и жестикулирует. Я поняла только два слова черт «чёрт-дипломат». Четверо дипломатов то ли прилетели, то ли должны прилететь из Хаджаба-Гаудина. И действительно, через некоторое время появляются несколько человек. Я представляю сначала на английском, потом мы переходим на французский — Это английские дипломаты. Они только что прилетели с севера и торопятся в Кабул. Спрашивают, нет ли здесь официального представителя МИДа. Когда узнают, что я русская, переходят на русский язык. Их блестящий французский и почти совершенный русский наводят меня на мысль, что это все таки не дипломаты, а какие-то более серьезные люди. Надо иметь очень веские аргументы, не только финансовые, чтобы поздно вечером заставить вертолетчиков лететь в горы. Дипломаты спрашивают... Сколько часов езды на машине до Кабула? Я заверяю их, что часов за пять можно добраться, и они сразу уезжают. А я снова остаюсь одна. Но теперь у меня есть надежда улететь завтра утром на их вертолете. Кто-то выключает генератор, и свет гаснет. Бедная израненная страна. Десять лет боев с советскими войсками, а потом снова на незажившие раны гражданская война. И она идет уже десять лет. Наверное, поэтому все здесь живут сегодняшним днем, а что будет завтра — неважно. Я достаю спальный мешок, ставлю будильник на полшестого, кладу под голову свой рюкзачок с документами и деньгами и пытаюсь заснуть. Господи, помоги мне вырваться отсюда. 17 ноября, суббота. Стало в полшестого, разбудила мальчишку и стала просить его связаться с аэропортом, чтобы узнать, будет ли утром вылет. У них есть какая-то допотопная связь. Связаться никак не удается, и тогда я решаю идти к аэропорту пешком. Машины никакой нет, а я очень боюсь пропустить вертолет. Мне приносят счет за ночлег на 25 долларов. Мальчишка готов пойти со мной, нести мой тяжелый рюкзак и поговорить с начальником аэропорта, чтобы помочь мне улететь». Он неплохо говорит по-английски, но, разумеется, просит за свои услуги денег. У меня нет выхода, приходится соглашаться на его условия. Мы выходим на дорогу. Холодно, солнце еще не поднялось и дует страшный ветер. Кажется, что аэропорт очень близко, но дорога петляет, и мы доходим только минут через сорок. Приходим — никого. Нет даже охранников, только одиноко стоят два вертолета. Вертолетная площадка отделена горной речкой, а на мостике через реку — железная решетка, закрывающая проход. Вдруг приземляется еще один вертолет. Это афганские функционеры прилетели из Душанбе. Но обратно вертолет не полетит, остается ждать. Наконец подъезжает серый рафик с пилотами. Я бросаюсь к ним с криком «Кто говорит по-русски?» Они все немного понимают. Я объясняю, что мне надо долететь до Хаджа-Багаудина или до границы с Таджикистаном, что я одна и у меня нет багажа. Наверное, я в таком отчаянии, что они успокаивают меня и обещают вылететь через полчаса, как только заправят вертолет, и обязательно взять меня с собой. Но тут появляется охрана, и на площадку меня не пускают. А мальчик из гестхаус уже ушел». Какой-то человек начальственного вида спрашивает на ломаном английском, есть ли у меня билет на вертолет. Как будто мы с ним стоим не в чистом поле, а около кассы аэропорта. Потом он совсем входит в роль, требует показать паспорт. Но бумага из МИДа немного остужает его пыл, и про билет он больше не спрашивает. Солнце уже осветило горы в ущелье. Я чувствую, что улечу, и мне становится не так страшно и холодно. Наконец, один из пилотов машет мне рукой, зовет к вертолету. Я поднимаюсь по маленькой лестнице. В кабине еще только один пассажир. Вертолет, конечно же, старый, советский. Пилоты приглашают меня в свою кабину. Вертолет поднимается в воздух. Сначала мы летим над заснеженными горными хребтами. Потом к северу горы снижаются, снега уже нет. Все становится желтого цвета. Вертолет летит в сторону Таликана, и границы с Таджикистаном. Пилоты вполне дружелюбные, спрашивают, нет ли у меня фотоаппарата. Снимают меня с удовольствием, позируют сами. Но их дружелюбие не мешает им взять с меня 400 долларов. Через час мы подлетаем к реке Пьянж, и вертолет садится в каком-то болотце недалеко от переправы. Я выхожу, следом летит мой рюкзак, и вертолет сразу поднимается в воздух. До переправы километра два, надо только найти машину — Дорога совсем близко, там размахивают лопатами беженцы. Ко мне подходит пожилой афганец, объясняет, что это проект Актед по строительству дорог. Мимо меня к переправе проезжают машины, но ни одна не останавливается. Наконец останавливается грузовик с очень симпатичным, улыбающимся водителем, и через десять минут я на границе у переправы. Симпатичный парень требует 50 долларов, я протестую. У переправы таможенника? Там толпятся афганцы, и они говорят, что хватит и двадцати. Таможенник делает мне отметку в паспорте, но на переправу меня почему-то не пускают. Говорят, что ждут команды от русских пограничников. Вдруг подъезжает какой-то странный молодой человек, немец, не журналист, говорит по-французски, по-английски и по-русски. Работает уже три года в гуманитарной организации, занимающейся аграрной программой для Афганистана, но не на севере, а на юге, в районе Джалалабада. Все это очень странно. Три года на территории, контролируемой талибами, аграрная программа. Тоже, наверное, шпион, как вчерашние дипломаты, прилетевшие вечером в Панжер. На границе он ждет грузовик с мукой из Таджикистана. Говорит, что я смогу уехать в Душанбе на их машине. Но тут подъезжает машина с японскими журналистами из NHK. И мне сразу становится не так одиноко. Наконец нам разрешают грузиться на платформу переправы. На ней уже стоит большой грузовик, но гуманитарного немца не пускают. Он остается на афганском берегу. Теперь в Афганистане много будет таких людей, наверное, даже больше, чем журналистов. Переплываем Пянч, и вот мы в Таджикистане. Подходит русский пограничник, забирает паспорт, разговаривает вежливо и, кажется, чувствует, как нам не терпится скорее вернуться домой. Потом появляется таджикский таможенник, спрашивает про Афганистан. Сокрушается, что не учил английский и детей учил русскому языку, а теперь ни с одним иностранцем не может объясниться. Вчера немца хотел пригласить к столу закусить, пока решалась проблема с его визой, а тут ничего не понял, так и остался стоять. Потом разговор переходит на грузы, идущие в Афганистан. Оказывается, помимо военных и гуманитарных, очень много частных, коммерческих грузов. Афганские торговцы везут по полторы-две тонны муки, солярки, бензина, сахара. От переправы на грузовике мы подъезжаем к таджикской таможне. Здесь хозяйничают куляпцы, крепкие парни в спортивных костюмах. Они хотят отвезти нас на своих машинах в Душанбе и очень недовольны, когда узнают, что за японскими журналистами уже выслали машины. У всех свой бизнес». От злости они заставляют таможенников, которые, по-моему, у них в полной зависимости, досматривать наш багаж, проверять каждую сумку, искать наркотики. Но мы так спокойно на все это реагируем, что им очень быстро надоедает рыться в наших вещах. В какой-то момент я с удивлением обнаруживаю, что стою одна в свитере и в теплой куртке, а все вокруг в футболках греются на солнце. Но мне почему-то совсем не жарко. Наконец за нами приходят «Волга и Рафик» ровно в два часа по таджикскому времени. Я уже не в 1422 году, а снова в 2001. Афганское время кончилось. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2021 году. Читала Домирецкая Наталья.